Глава седьмая. Рассвет. Опять туман тяжелым, плотным, осязаемым покрывалом лежит на этой грешной земле. Белесая пелена укрывает зеленую траву, темную гладь воды и стоящие в густом перелеске телеги. Невесомая пыль укутывает спящих усталых людей и тихо всхрапывающих и переступающих ногами во сне лошадей. Весь воздух пропитался этой прозрачной и мокрой пылью. Он оседает на моём лице, грязном бинте и вонючей, пропотевшей гимнастёрке, со смазанными кровавыми каплями на рукавах и подоле. Я не стал переодеваться после допроса. Только залез в воду почти до пояса, вымыл и отёр песком окровавленные руки, досмахнул да с гимнастёрки капли крови. Просто ни на что больше не оставалось сил. Уснуть я так и не смог, и отправив стоящего на часах Степана спать, остался бдить чуть в стороне от стоянки. Мику оказался весьма упертым малым. Понимая, что живым я его не оставлю, он цеплялся за любую возможность солгать или увести разговор в сторону, пока мне это окончательно не надоело. То, что от него осталось, я утопил в маленьком бочишке сам, не доверив никому из своих бойцов. Им слишком рано смотреть фильмы ужасов. Перед допросом я увел полицая на полкилометра в сторону и допрашивал его уже там. Нет, я не садист, но посмотрев на того штыками пограничника, я пришёл в такую ярость, что готов был снять с пока ещё живого полицая кожу его же штыком. Один из пограничников был замучен штыком Мику, только у него штык от СВТ был в крови. Полицай его даже не отмывал. Так, воткнул пару раз железку в землю, чтобы оттереть лезвие, и всё. Ладно бы просто резал, парня, урод. Глаза выколол, живот вспорол, звезду на спине вырезал. Я специально осмотрел остальные штыки и ножи и характер ранений на убитых людях, а потом показал все эти художества ребятам. После чего Мику запел почти что соловьем. Предварительный допрос я проводил на нашей стоянке, подправляя песню полицея пинками по почкам и печени. Небольшая бандочка, которую мы уничтожили – Просто решила ограбить отдалённый хутор, убив всех хозяев вместе с детьми. А затем оставить хутор себе. Очень удобно он был расположен, и на свою беду хозяева были достаточно обеспеченными русскими людьми. При обыске полицея обнаружили оружие, а затем в подполе раненых красноармейцев – которых после издевательств пристрелили и потащили с собой для отчёта о проделанной работе. Причём ещё двое полицаев расположились на хуторе, и потом ещё оставались лошади, коровы и прочая мелкая дворовая живность. Много Мику не знал, а общий расклад по округе выдал ещё на нашей стоянке, поразив подробностями своего рассказа всех моих бойцов и абсолютно не удивив меня. Всё же фильмы про войну. И вообще история Великой Отечественной в моём времени достаточно известна. Так что откровения Мику о расстрелах красноармейцев и повешенных советских активистах на меня особенного впечатления не произвели. Чего не скажешь о моих спутниках. Теперь я сижу на часах и раскладываю по полочкам информацию в нашей Сашкой голове. Самой разнообразной информации много – Мику на последнем этапе допроса был очень откровенен. Он прямо просил меня спросить о чем-либо, да и сам не закрывал рот ни на минуту. Даже показал на карте место расположения того самого хутора, где зависли двое пока еще живых его дружков. Но как применить эту информацию, и главное, как пройти в необходимый мне район без потерь, я пока не сильно понимаю. Был бы я только со своими головорезами, прошли бы до фронта как горячий нож сквозь масло. А с четырьмя детьми, почти 200 километров по лесам, не самая лёгкая и безопасная прогулка. Да ладно бы просто по лесам средней полосы России. В Карелии сплошные речки и речушки, ручьи до да болота с озёрами. И все эти удовольствия в глухих лесах, а не в городском парке с гравийными дорожками. Продуктов мы немного взяли, оружие у нас тоже запасом. Но как довести до нужного нам места и при этом не угробить своих спутников и не накрыться самому? Вот ведь задача из задач. Дорога-то есть, и здесь всего километров 20 до нужного мне места. Но по пути поселок, а у нас по нему никакой информации. Ведь если в таком мизерном поселке есть полицаи, то могут быть и немцы с финами Конечно, Мику не молчал и дал полный расклад по месту своего проживания, но эта информация устарела на трое суток, а проходящие по дороге колонны периодически зависают на ночлег. Вот и вопрусь со своим караваном, на радость фрицам. Клоуном я еще не работал на старости лет. Бросать телеги, а главное лошадей, на которых можно посадить женщин и детей, я не собираюсь. Надо отправлять разведку». «Но это чуть позже, ближе к вечеру. Пусть выспится мальчишки. Да и днём можно подежурить на дороге. Может, ещё кто подвернётся». День прошёл незаметно и буднично. Мы все помылись, постирались и выспались, выставив на дороге наблюдательную точку, и под вечер заслали к посёлку разведку. В течение дня никакого особенного движения на этой дороге не было, и, дождавшись Степана с Риста, я приказал выдвигаться». Риста, Степан, Миша и Костя вырядились в одежду полицаев, просто по размеру подошла, а мы с Фёдором остались в немецком камуфляже. телеги мы взяли две штуки, загрузив их продуктами, боеприпасами и одеждой, а всё лишнее закопали в лесу. Хотя я, не желающий возиться, предлагал просто всё утопить в озере, но ребята рассудили по-своему. Сами рассудили, сами и закапывали. Опять повезёт потомкам. Вот удивятся от такого военно-хозяйственного набора». Кое-что по мелочам хозяйственный Степан, конечно, оставил. Впрочем, он прав. Нормальные лопаты, ведра, топоры и охотничьи ружья с боеприпасами в стандартный армейский комплект не входят, а в дороге пригодиться могут. Зверя и птичек здесь действительно много. Деревню мы прошли буднично и быстро. Лошадей ребята запрягли по две, отчего отдохнувшие лошадки достаточно шустро тащили телеги. Ни немцев, ни финов действительно не было. Ребята это прояснили еще днем, ползая чуть ли не по огородам. Поселок спал и видел сны. На улицу за все время не высунулся никто. Наверное, мы правильно выбрали время движения. Тихо, пусто, безлюдно. Ни заблудившихся финов, ни выглядывающих из домов местных жителей, ни лая собак. Только один раз вдалеке пролетел какой-то птиц. Что за птиц бродит в такое время? Без понятия. Он не представился, а я ни разу не орнитолог. Нам не мешает и хорошо. Вот и вся местная движуха. За ночи раннее утро мы прошли по этой дороге большую часть пути и свернули на очередной просёлок, по которому я решил двигаться днём. Правда, коротко посовещавшись с ребятами, с предварительной разведкой. Опасался я не немцев и не финнов, а возможных в этих краях окруженцев, хотя они должны были уже тянуться ближе к фронту, но как бы то ни было, к полудню мы дошли до нужной мне точки. Здесь, если пройти километров пять через лес, мы выйдем прямо к нашему озеру, у небольшой бухты которого нас должна была дожидаться основная группа. Старшине я приказал через пару дней уходить с островов, как раз к этой затерянной в лесу бухте, и ждать нас, вытащив лодки на берег и спрятавшись в лесу. Сети можно поставить и вдоль берега, и в самой бухте, а мужиков, с учетом освобожденных красноармейцев, в группе хватало. Добравшись до нужного мне места, разведка, пробежавшись по окрестностям, обнаружила съезд на мизерную, заросшую травой и невысоким кустарником прогалину, и мы загнали телеги туда. В отличие от предыдущих наших стоянок, это место было просто сказочно идеальным. К сожалению, комары и мошка никуда не делись. Это неизбежное здесь зло продержится до середины августа. Но эта небольшая проплешинка, залитая опускающимся солнцем и окутанная запахами цветов и поспевающих ягод земляники, была просто раем по сравнению с гнилым и вонючим болотом, в котором мы купали всего только два дня назад. Поэтому мы позволили себе отдохнуть пару часов в этом потрясающе красивом разнотравии. Порядок действий у нас был уже оговорен в пути, поэтому я с Ристой и Степаном валялись в траве – А бездельники, как я окрестил остающихся Костю, Фёдора и Мишу, шустрили по хозяйству. Наше возросшее хозяйство надо было охранять, ты лошадей просто так не бросишь. Той же воды, чтобы напоить это средство передвижения, надо было натаскать 6 ведер. Родник ребята обнаружили сразу, разбежавшись ненадолго по лесу. Заодно и разведку произвели, никого, впрочем, не обнаружив. Собрались мы на рассвете после утреннего тумана. Вечером я решил не идти, толкаться в полутьме было не совсем приятно. Если на воде или в поле в белой ночи всё видно, то движение в глухом лесу удовольствие ниже среднего. Шли достаточно быстро, вел Степан, а я по нашему молчаливому уговору выпустил на волю Сашку, так что при движении по лесу я от ребят не отставал. Голова, которая у меня третий день периодически как будто отваливалась, на удивление с утра вела себя вполне прилично, и я немного расслабился. Вообще, заметил... Сашка, который хозяин этого накачанного молодого тела, с удовольствием делает всю физическую работу. А вот как только надо что-то решить или что-то подумать, затихает, как будто его нет. Общаемся мы с ним образами. Вот и сейчас он с удовольствием делится со мной своим опытом, как поставить ногу, чтобы не оставить след, как определить расстояние или не потерять направление движения, как определить сторону света и откуда взойдет солнце. Вспыхивает всё это в нашей с Сашкой голове, не словами, а яркими доступными картинками. И я вижу, что Сашке нравится, и он совсем не против того, что я тоже поместился здесь. Был бы один, я бы давно заблудился. Лес здесь далеко не подмосковный лесопарк. Запах дыма унюхал Сашка. Да нет, наверное, все вместе. Но Сашка, пожалуй, раньше Степана. Дальше пограничники уже не шли, они спешно крались между деревьев и пустых кустиков черники, И ещё зелёные брусники. Что за чёрт? Пустых? Все кустики были замяты, листики во многих местах оборваны, а ягоды съедены. И это на расстоянии метров в 200 от берега. Переглянувшись, мы растянулись короткой цепью и двинулись дальше. Бухта открылась сразу, лес подходил к самой воде. Берег здесь был высокий, обрывистый. Прибрежного песка почти не было, и корни деревьев в некоторых местах нависали над водой. Костёр тлел на маленьком пятачке, у здоровенной почти в два обхвата сосны. Под сосной, тесно прижавшись друг к другу, лежали шестеро. Я с трудом узнал в этой куче Катерину, лежащую с левого края спиной ко мне. Как не тихо мы подходили, но спала Катя всё же чутко. Я только успел опуститься перед ней на коленки, как она открыла глаза. Сначала с тревогой, потом с изумлением, затем девушка быстро развернулась и бросилась мне на грудь. «Нет, теперь не мне, а Сашке». Я уполз как можно дальше в подсознание, чтобы не мешать ребятам даже отголоском мысли. Хотя видел и чувствовал всё, как и мой невольный напарник. Пока Сашка держал на руках невесомую осунувшуюся Катю, проснулись все. Невысокая, худенькая до прозрачности 13-летняя девчушка и трое таких же исхудалых и чумазых мальчишек, неуловимо похожих на неё. Женщина, лежавшая с другого края, прижимала к себе детей и прикрывала их от ветра со стороны озера. Степан и Рист одновременно опустились рядом и синхронно сняли со спин-рюкзаки и ранцы. Продуктов мы принесли на всех. Пока ребята занимались хозяйством и ставили на разгоравшийся костёр котелки с водой из озера, Сашка так и баюкал на руках разомлевшую Катерину. Вот что странно, ребята ни слова не говорили при этом, как будто всё происходящее было у них в порядке вещей. Всё страньше и страньше. Вот почему Катерина ушла из отряда окруженцев. «Ох, дайте мне чуть погодя время», – надеру ей задницу. Впрочем, ещё неизвестно, куда бы довёл отряд этот молодой, ретивый и неопытный политработник. Как бы не на тот свет. Так что пусть пока будет так. Но пнуть Сашку всё же пришлось. У нас дети голодные, у него мёд в ранце, а напарничек мой развалился, как на пляже. Пришлось нарисовать в голове банку с мёдом и ложкой и детей, а то у него на руках девчонка с голоду помрёт, а он и не чухнётся. Гляжу, засуетился, стряхнул с рук Катерину и полез в ранец. «Ммм, можно, наверное, так общаться. Но боюсь, что недолго нам осталось. Голова опять разболелась. Причём не у меня, а у Сашки. Опять картинка у него сменилась, как будто шарик в голове разрастается. Пусть пока потерпит, ему больше надо. Ранний завтрак перемежался с рассказом. Материться я начал значительно раньше, чем он закончился. И хотя о покойниках говорят только хорошее... Добрых слов я не нашёл. Старшина, ни дна ему ни покрышки, не увёл людей с островов. Перед отходом я чётко приказал ему уходить с острова в эту бухту, вытащить лодки на берег и сидеть тихо, как мыши, выбираясь только на рассвете проверять сети. Об этом приказе знали только мы двое. Никого во избежание захвата моих бойцов немцами я в курс дела не поставил. А старшина расслабился и просидел на островах трое суток. Ранним утром три дня назад четверо красноармейцев привезли в бухту Катерину и женщину с детьми. Мария Васильевна её зовут. А вот с детьми облом, только девочка и совсем мелкий пацан её дети. Мать ещё двоих мальчишек осталась на острове. Просто дети, похоже. Да поголодали они. Осунулись. Второй раз красноармейцы приплыть не успели. Бой продолжался весь день и уйтих только ближе к ночи, когда немцы подтянули на соседний остров миномёты. Продуктов на лодке привезли крайне мало, и чудом спасшиеся женщины и дети голодали, объедая ягоды в окрестностях. Больше ни на что сил у них не оставалось. Перед выходом старшина успел сказать Кате, что мы придём в эту бухту, и они тупо ждали нас, медленно умирая от голода. Взяв бинокль, я отошёл немного в сторону и принялся разглядывать острова. «Не видно ни хрена километров шесть будет, смысла нет идти на дальнюю точку берега и разглядывать оттуда». Нет, всё-таки зашлю Ристо со Степаном, пусть глянут. Там же поближе, да и наш берег будет видно. Уходить нам надо, причём как можно скорее, но ребята пусть сбегают, глянут внимательными глазами. Дети пока отдохнут в тепле и сытости, а я с женщинами посторожу. Не нравится мне здесь, куда бы их спрятать. Ничего в голову не приходит. Так ничего и не придумав, приказал. «Рист Степан, аккуратненько сходите на берег. Задача осмотреть острова. С той точки ближе и лучше видно. Осмотреть наш берег на предмет посторонних следов и наличия следов высадки. Не дать себя обнаружить». И добавил, удивленно посмотревшему на меня Риста. «Не нравится мне все это, Риста. Немцы считать умеют. Пропажу детей обнаружили, они ищут. Почему? Будь осторожен. Как только вернетесь, уходим». Риста понял все сразу. Быстро собравшись, они со Степаном растворились в лесу, а я, передвинув костёр на другое место, накрыл прогревшуюся землю лапником и одну из курток и уложил накормленных детей. Пока ребята осматриваются, пусть поспят. А я подумаю, не сильно мне нравится всё это. Эх, старшина, старшина, что же я обо всём этом пропустил? Ребята вернулись через два часа, также неслышно появившись в невысоком подлеске. Увидев их, я молча протянул им котелок с подогреваемым мной и почти горячим чаем с мёдом. Напившись, Риста благодарно кивнул головой и вполголоса доложил. «Ты прав, Саша, немцы ищут детей на соседних островах. Здесь пока нет, но следы приставшей лодки есть. Правда, далеко, метрах восьмистах дальше по берегу. Следов мало и были не солдаты». Очень похоже, что кто-то из местных. Чёрт, про местных я и не подумал. Видимо, это тот самый добровольный помощник, который катерину выдал. Сваливать надо, пока не началось. Уходить надо, Риста. Не понимаю я ничего. Зачем они сначала всех миномётами глушили, а потом детей искать принялись? Не нашли мёртвых, а теперь ищут живых? Зачем им дети? Не вяжется всё это никаким образом. Ушли мы сразу же. Мальчишек только пришлось нести на руках. Мальчишек. Умотались пацаны, но деваться было некуда. Да и количество продуктов сильно подсократилось. Всё легче было. Порадовала меня Мария Васильевна уже на нашей стоянке по полной программе. Известие о том, что двое мальчишек, сыновья многозвёздного генерала, приехавшие вместе с семьёй к родственникам, застало врасплох всю нашу группу. Застряла здесь семья из-за сломавшейся машины – Лично мне фамилия генерала не сказала ровным счётом ничего, и не скажу, что я удивлён. А вот мои спутники сражены напрочь. Самое неприятное это то, что пока я не узнаю, что с матерью мальчишек, уйти мы не можем. Как немцы будут использовать жену генерала, понятно. Понятно, что с ней сделают, если что-то у них пойдёт не так. Миномёты миномётами, но раз старшина успела убрать с острова одних детей... то при приближении немцев мог отправить и вторую группу хотя бы на соседние острова. Поэтому, скрипя сердце, пришлось отдать своей группе неожиданный приказ. Риста, я думаю так. Сейчас уходим по дороге обратно до развилки. От перекрёстка километров в семи эта дорога вливается ещё в один просёлок, соединяющий две деревни и огибающий озеро с северо-западной стороны. Двигаемся на двух телегах. «Ты, Миша и Костя с документами полицаев, все остальные по лесу в охранении. Ищем место, где сможем остановиться хотя бы на пару дней». «Почему назад, Саша?» Удивлен был не только Риста. Удивление на лице Степана проступило такое, что я чуть не рассмеялся. «Если пойдем дальше по дороге, воткнемся в большой поселок, как мы его с детьми и лошадьми обойдем. Со старшиной и бойцами, распределив груз, мы ушли бы лесом, а сейчас с детьми далеко пешком не уйдем». Найдут телеги лошадей, пройдутся кругами по округе, обнаружат следы и по следам затравят. Быстро с детьми по лесу мы не пройдем, в результате и сами погибнем, и детей не спасем. Сейчас главное быстро вернуться обратно, пока они эту стоянку отыщут, пока по следам на дорогу выйдут, а там следы телеги потеряются, машины по основной дороге постоянно ездят, так что если сопли жевать не будем, уйдем». Главное, детей не выпускать на дорогу, чтобы нигде не наследили. Посадим их с Марией Васильевной на телеге и накроем брезентом. Мало ли встретится кто. Будем двигаться, отмечая места, где бы ты поставил наблюдателей и секреты. Группа, что нас гоняла, непростые ребята. Похоже, егеря. Искать детей они будут до посинения не только по хуторам и посёлкам, Но обязательно перекроют дороги и тропы. Твоя задача отметить мне на карте места возможного расположения секретов и засад. Улететь отсюда мы не можем, и они это знают. Поэтому немцы перекроют дороги, поставят секреты и будут ждать, когда мы в них вопрёмся. Сидеть долго мы здесь тоже не можем, нам детей надо будет чем-то кормить. Значит, придётся уходить, и немцы опять-таки это знают. Игоря могут перекрыть нам все пути отхода, но в первую очередь закроют дорогу на Ленинград и Петрозаводск. Поэтому надо думать, куда и как выводить спасенных нами детей. Но сначала мы пойдем на разведку в поселок. Необходимо посмотреть, может, еще кто в живых остался. Своих подопечных под охраной Фёдора и Миши мы оставили через сутки после ухода со стоянки, отмахав почти 30 километров. Детей мы разместили у небольшого озера с густым ельником по берегам в крохотном охотничьем домике, наказав сидеть и не высовываться. а сам с Ристой, Степаном и Костей ушёл к посёлку. Всё это время, пока мы устраивали детей на новом месте, Сашкиным телом распоряжался мой невольный напарник. А я думал. Неожиданно голова у нас болеть почти перестала, как отрезала. Меняться надо чаще, что ли? Или головная боль – это сотрясение Сашкиных мозгов от удара пули? Хотя откуда там мозги? Сплошная кость, сперматоксикоз и правильная на сегодняшний момент идеология. Всё это время Сашка так и вился вокруг Катерины, а я думал, ну вот что интересно, я вспомнил, откуда мне известны тактико-технические характеристики немецких винтовок, и это поразило меня наглухо. В самом конце своей службы, когда до Дембельского аккорда мне оставалось чуть больше месяца, дёрнули нас на усиление, вернее, усиленно накачали на разводе. В то время еще была большая и могучая страна, а не полтора десятка огрызков, как совсем немного позднее, и Азербайджан еще не был отделён от России весьма условными границами. Служил я тогда заместителем командира наряда по проверке документов в роте сопровождения поездов ленкаранского погранотряда. Служба рутинная, но нервная, с людьми. Приблизительно в 70 километрах от границы мы заходили в пассажирский поезд, и пока он, не спеша чапал до Ленкарани, с двух сторон состава проверяли документы у пассажиров. Второй такой же наряд двигался на встречном поезде и выходил из состава на том самом полустанке, в котором заходили в поезд мы. Так вот, на утреннем разводе прошла ориентировка. Где-то в Астраханской области сбежали пятеро уголовников. Сбежали со стрельбой. По пути перебили пяток стариков в деревнях, зарезали участкового в Махачкале, кроваво отметились в Баку, что они натворили в столице Азербайджана, нам на разводе не сказали, и пропали. Все пятеро нехило для того времени вооружены, два автомата почти без патронов, пистолет участкового запасной обоймой и минимум три охотничьих ружья, стопудово обрезанных да не менее убойных обрезов. Это еще был могучий Советский Союз, и терять подорвавшимся уголовникам было уже нечего. Высшая мера социальной справедливости всем пятерым светила однозначно. В Союзе с убийцами не церемонились. Так что куролесили ребята без оглядки на будущую отсидку в комфортабельной колонии. Срок самой жизни у беглецов был до первой засветки, а дальше стрельба на поражение. Менты, бы их брать живыми не стали, но мы же не советские правоохранители. «У нас другие инструкции, вбитые на уровне подсознания. Нарушителя брать живым. Вот и взяли. Я оздору взял одного. Да и то неожиданно, даже для самого себя». После внезапного удара ножом я вцепился в тощего уголовника, как клещ. На адреналине вытащил неожиданно жилистого мужичонку из купе в коридор и свалил его на пол, по пути прикладом автомата, выбив у него нож». После чего взял нарушителя на приёмное удушение и так и пролежал на нём до самого конца, не обращая ни на что внимания, да и не соображая ничего толком. Тогда мне жутко повезло. Нож, скользнув по прикладу автомата, попал мне не в печень, а пропорол брюшину сбоку, ничего особенно не повредив. В результате я в госпитале, полузадушенный, но счастливый уголовник на гауптвахте окружной заставы, а двое ребят из моего наряда, трое гражданских и ошизевшие от такого расклада уголовники, на кладбище. Стволы беглецы достали несколькими мгновениями позже того, как их приятель вылетел в коридор. Выжил еще раненый двумя пулями и четырьмя картечинами Старлей, он-то четверых уголовников и положил, наглухо. На него накачка на разводе подействовала несколько иначе, чем на загаженной коммунистической пропагандой мозги слегка половозрелых комсомольцев. Старший лейтенант погранвойск ни разу не щенявый комсомолец-призывник. И ситуацию просек сразу. Не перебей он охреневших от вседозволенности блатарей, а не половину пассажиров поезда завалили бы из наших автоматов. А стрелять офицеров-пограничников учит хорошо. В госпитале говорили, Старлей стал капитаном досрочно. В общем, за дело». Народа тогда он спас немерено. Шестой придурок спрыгнул с поезда. Лучше бы сразу застрелился. Такой смерти врагу не пожелаешь. Но менты были жутко довольны. Это он, старого, всеми уважаемого участкового, зарезал. Это же Дагестан. Все друг друга знают. У родственников у участкового оказалось человек 200, а близких знакомых почти полторы тысячи. Мужик дожил до 56 лет, а проработал на земле, где родился, 34 года и знал несколько поколений местных хулиганов со всеми их сыновьями, племянниками и внуками. Воры и деловые люди его тоже ценили. чужие дела участковый не лез, а кучевый свою делянку. В результате и по совокупности за мертвого убийцу такую награду объявили в узких кругах, что не дай бог было взять его живым. Про шестого деятеля узнали во время допроса, взятого мной уголовника. Оказывается, взял его целым и невредимым. Придушил только не до смерти. Но военные дознаватели здорово отличаются от гражданских следователей эффективностью применяемых методов дознания. Вежливые военные следаки сначала спросили, какой рукой подследственный обычно подписывает протоколы, а потом применили все свои современные наработки в общении с упертыми собеседниками. Так что переломанные пальцы на левой руке, выбитые зубы, отбитые почки и сломанные ребра появились у счастливчика практически сразу после вежливой беседы. В процессе непрекращающейся долбежки уголовнику рассказали о количестве пока еще целых костей в его организме, а заодно объяснили, что все, что с ним происходит во время допроса, уже произошло с ним во время задержания. В результате обалдевший от таких прогрессивных методов дознания уголовник Не дожидаясь продолжения непривычной для него развлекаловки, сдал всех своих подельников со всеми потрохами. Тем более, что об отсутствии пассажиров в поезде дознавателям уже сообщили. О погибших пограничниках, двух зарезных проводниках и убитой шальной пулей женщине они знали изначально. Свою поганую пасть счастливчик не закрывал несколько часов, не прерываясь даже на перекур, рассказав всю эпопею банды от начала до конца – Перспектива добраться до расстрельной стенки в инвалидной коляске его почему-то не прельстила. Придурушный приятель счастливчика ехал в соседнем вагоне и, услышав стрельбу, со страха успел залезть на крышу вагона из туалета и сдёрнуть в темноту, хотя о нём в тот момент никто даже и не подозревал. Почему добровольный помощник уголовников придурок? Сбежал он, в чём был в туалете, то есть в чёрной щегольской рубашке, модных тренировочных штанах типа Adidas, производства подпольного цеха в Махачкале, и в кедах на босу ногу. Вооружён он был обрезом ушатанной наглухо до стволки, который этот долбодон потерял прямо рядом с насыпью. А это полупустыня, раскалённая до дрожащего вдали марева, огромная плоская сковородка, пересечённая железными автомобильными дорогами. Ни воды, ни зверья, ни птицы, какой ни травы, До ближайшего жилья 60 километров, если знать, в какую сторону идти. И не дай бог туда дойти. В каждом кишлаке, состоящем из замызганных глиняных мазанок, стоит усиленная маневренная группа вВшников, переполненная по самую маковку желанием порвать хоть кого-нибудь в мелкие кровавые лоскуты. Ибо сидеть в такую жару в раскаленных до жуткого пекла внутри БТРах – это надо быть конченным мазохистом, а извращенцев в советскую армию в те времена не брали. Машины по единственной автомобильной дороге, пересекающей полупустыню в связи с усилением, ходят только редкими колоннами, сопровождают эти сборные нитки, озлобленные до трясучки местные менты, которых оторвали от привычного времяпрепровождения в Чайхане, и приданные им для веса единовременного залпа десантники, которые были рады такому неожиданному приказу до поросячьего визга». потому что кататься в полной выкладке в автобусе значительно лучше, чем под бдительным взором прапорщика отжиматься на плацу, а в случае участия в задержании можно домой в отпуск уехать. Внеплановый отпуск – это розовая мечта любого половозрелого солдата, хотя бы полгода прослужившего в тех местах. За Кавказье ни разу не средняя полоса России. К девчонкам вечерком самоволку не сбегаешь, так что полосатые ухари кинули лямку со всем прилежанием и если бы не приданные менты – задержанных было бы значительно больше. Рьяные десантники встряхнули весь приграничный район, попусту нахватали почти 150 человек, правда, третий из них по разным мелким провинностям, и слегка размялись на задержаниях. Про перебитый уголовниками пограничные наряды зарезанного участкового не знал только ленивый, а ленивые в десанте не выживают. Местные жители отнеслись к нездоровой активности десантуры с пониманием, ибо жизнь одна, и желательно её прожить с целыми костями и не на костылях. Объясняли десантники свою позицию обычно всеми доступными им методами, а это очень больно и унизительно. К тому же пролежать на раскалённом асфальте несколько часов под палящим солнцем и пристальным взглядом оксакалов не захочется никому. Позору потом не оберёшься. 30 градусов в тени в мае месяце для тех мест – вполне обычная температура воздуха. Разыскиваемого всем районом убивца нашли в 25 километрах от железнодорожного полотна через три недели совершенно случайно. Высушенного как лист в гербаре и такого же живого как лист, пролежавший несколько лет между страницами давно забытой всеми книги «Придурка», обнаружили санитарного вертолёта. Последние двое суток своей жизни он ходил кругами, то приближаясь, то удаляясь от спасительной для него автомобильной дороги. Что уголовник перенёс, умирая, я даже представить себе не мог, хотя прослужил в тех краях почти семь месяцев. Обрез этот деятель потерял, ещё находясь на крыше вагона, и искали его совсем не там, где он сходил с ума от везвоживания. Как обессиленный нестерпимой жарой беглец умудрился пройти в резиновых кедах по раскаленной пустыне почти 60 с учетом нарезанных кругов километров, никто так и не понял, но в местную книгу рекордов он посмертно угодил. Большую часть этой информации я узнал у нашего старшего лейтенанта. Мы с ним лежали в одном госпитале, правда на разных этажах. В процессе обнимания с уголовником я получил чем-то по голове, прикладом по хребту, и прошлись по мне никак не меньше десятка человек. В результате, помимо ножевого ранения, у меня добавилась сильная потеря крови, сотрясение мозгов и сломанная нога. У уголовника повреждения оказалось значительно больше, так что моральное удовлетворение в итоге я получил. Правда, до той поры я и не знал того, что у меня такие беспредельно садистские наклонности. Так вот, в госпитале в Баку я это прочёл. Госпиталь был закрытый, КГБшный, и библиотека в нём была, скажем так, весьма специфическая. оходить я не мог и читал всё, что под руку подвернётся. Вот и попалась мне в тумбочке достаточно толстая книжка издания 52 как сейчас помню, года. За два месяца я её осилил и тут же всё забыл. По натуре я гуманитарий, а не технарь. То есть прочесть могу, а на практике мне применить влом. Впрочем, лень – это состояние души. Книгу эту я сейчас помню от первой буквы на третьей странице до последней буквы содержания, хотя прошло уже больше 30 лет. Начало у книги отсутствовало как класс, так что как называется то, почему я почти два месяца безумно бегал глазами, без понятия. Зато знают ТТХ всего оружия, что есть в моем маленьком отряде. Знаю, как убить часового ножом и голыми руками, и еще много чего знаю такого, что поможет нам выжить в этих лесах, предварительно зверски угробив большую часть наших преследователей. Надо только вспоминать целенаправленно, и информация сама вылезет, как будто книжку читаешь. Помню я огромное количество прочитанных мною книг, газет, журналов и статей в интернете, вот только не знаю пока одного – Как мне пройти по лесам и болотам 200 с лишним километров с четырьмя детьми и тремя женщинами? Причем третью женщину, если она жива, надо обязательно найти и отбить у немцев, не положив при этом свой мизерный отряд. Ни до чего путного за эти сутки я так и не додумался. Задача пока со слишком многими неизвестными. Но то, что я пойду на Карельский перешейк или в сторону Петкаранты, мной вообще не рассматривается. Слишком много там войск. Дорогу на Петрозаводск немцы тоже перекроют. Остаётся дорога на север или Финляндию. В Финляндии однозначно делать нечего. Рано или поздно местные жители детей выдадут. Оставить гражданских где-нибудь в местном посёлке – тоже не вариант. Уже к осени в окрестных деревнях есть будет нечего, а зимы здесь реально суровые. Финны целенаправленно будут убивать всех местных жителей голодом – освобождая жизненное пространство для правильных финнов. На такую жуткую смерть я детей не оставлю. Придется идти строго на север по лесам, болотам, через реки и озера. И больше никак.